Глава вторая. Пуговка. Эпиграф. Знают прекрасное устройство мозга только двое – Бог и Бехтерев. Немецкий профессор Анатом Фридрих Копш. Когда они пришли домой, Динка задумчиво сказала. «А ведь с сегодняшним успехом проекта мы обязаны одной очень маленькой девочке». Если бы не прорыв в области искусственного эмоционального интеллекта, который мы сделали, помогая малышке, мы бы сегодня ничем не отличались от американцев в OpenAI. Ничем. Да здравствует пуговка! А несколько месяцев назад еще цвело лето, и весь проект Когнитив и 1.0 делался командой весело и свободно. Не для истории, а для себя и для маленькой девочки-пуговки. Вадим Александрович после того внезапного приезда не появлялся несколько недель. В этой истории прикомандированная когнитив от него Элла формулировала положение дел у девочки и формировала первичное техническое задание. А история была вполне банальная и типичная для новой аристократии, цветущей на папиных деньгах и регалиях. «Красивая пара! Ах, какая красивая пара!» Это был вполне привычный рефрен, сопровождавший появление пары Владислава и Марины Сабуровых на светских, официальных и прочих всяких мероприятиях. Он работает за стенкой, зубчатой и, так сказать, перспективный резерв. Она тянет представительство всего семейного бизнеса и налоговое бремя, с этим связанное. Ну и дочь уважаемого отца. Ему чуть за 40, ей 27. Наконец, они решились на наследника. Все откладывали, откладывали первенца. Дела, путешествия, все такое. Но вот решились. Казалось бы, плевое дело. Есть великий шпиллер со своим элитным роддомом. Есть ЭКО. Да много чего есть в наш просвещенный век. Чтобы достойно и без особых напрягов человеку с деньгами продолжить свой род. Марина Сабурова беременность носила легко и весело. Фотографировалась в модных медиа с животом. Врач не запрещал и бокальчик розового. Поэтому, когда на семимесячном сроке вдруг отошли воды, паники не было. Ну, шпиллер же, все дела. А потом? А потом начался сплошной кошмар. Неправильно выставленная подача кислорода в кювете, где лежала крошечная новорожденная девочка, извиняющиеся лица врачей, суетливые объяснения директора клиники, невнятные прогнозы и маленький, как пуговка, беспомощный человечек в колыбельке. Так и назвали «пуговка». Нет, конечно, ее звали уже Марьяна Владиславовна, но все-таки это была пуговка, и все. Очень хорошенькая, с огромными глазищами, с пушистыми кудряшками. Она лежала в кроватке, как чудесная куколка. Лежала, лежала, лежала, а двигаться не могла действовала одна ручка и несколько пальчиков на другой. ДЦП. Горе в семье переживали по-разному. Марина бросилась с ребенком по врачам. Владислав с головой ушел в работу. Но тут неожиданно подключился всегда занятый и эфемерный для домашних дел дед Вадим, у которого что-то тронулось внутри, когда он увидел пуговку в первый раз, и обратно становиться уже не хотела. Дальше все пошло по стандартной траектории. Сначала обычные врачи. Не помогли. Потом отечественные звезды профессии. Дорого. Не помогли. Потом зарубежные звезды профессии. Очень дорого. Не помогли. И дальше уже понеслось без разбора. Карусель знахарей, иглоукалывателей, экстрасенсов и тому подобное. К трем годам малышка могла кое-как сидеть. Немножко улучшилась подвижность рук, но с ногами была беда. Вадим пригласил к девочке двух нянь – Настю, медсестру из Донецка, и еще кого-то без имени, потому что Настя была с пуговкой всегда, а этот кто-то постоянно менялся. У Насти под бомбежкой погиб 15-летний сын, и она перенесла на искалеченную пуговку все свое женское покореженное войной чувство. И только в ее руках малышка выдерживала очень болезненные физиотерапевтические процедуры. Когда пуговка плакала, и у Насти начинали капать слезы, а через какое-то время нянька обнаружила, что верное обратное, и что малышка копирует настроение и выражение лица своего большого друга. И тогда Настя начала больше смеяться и улыбаться, увлекая и отвлекая девочку от болезненных ощущений. А жизнь у родителей тем временем текла своим чередом. Товарищи по работе объяснили Владиславу, что эта ситуация далеко не конец света, и, к сожалению, практически в каждой четвертой семье их круга и есть похожие случаи. Виной тому технологии ЭКО, окружающая токсичная во всех смыслах среда или судьба, которая мстит почему-то счастливчикам. Дело это уже вполне обычное, и народ привык справляться с этим определенным способом. Существуют отличные европейские интернаты для таких детишек Дорого, конечно, но чего не сделаешь для собственного ребенка И семья сможет вернуться к нормальной жизни Сдав малыша на профессиональное попечение И жизнь на этом не кончилась И могут быть еще дети и бла-бла-бла-бла-бла Сначала Владислав отмахивался от этих разговоров как от мух Потом начал прислушиваться Ну и, наконец, взял адрес интерната С Мариной разговор был очень тяжелый. Слезы, крики. Но после очередной непоездки с подругами в Милан и в Париж на высокую неделю чего-то там такого, Марина начала слушать. Потом полезла на сайт интерната. Потом они вдвоем с мужем слетали туда одним днем на разведку. Деду ничего не сказали. Начало исполняться неизбежное. Пуговку стали готовить к отъезду в интернат. Насте также ничего не сообщили, но они обе. Маленькая и большая чувствовали, как густеет воздух вокруг, и смыкались в единый любящий комочек. Наконец, Настя, как на последний бой, приехала в министерство и подкараулила у выхода Вадима Александровича. — Настя, ты почему здесь? С Марьяшей что-то? — Вадим Александрович, они... Они завтра... Интернат в Лионе. Настя судорожно захлебывалась воздухом. Она не умела говорить с заместителями министров. Она не знала, что дозволено няням из Донецка в этой такой респектабельной, богатой семье. Но она точно знала, что пуговки без нее будет плохо. И она сражалась за свою девочку. Вадим посадил Настю в машину. К дочери. Дальше была ужасная, некрасивая сцена между дедом и молодыми родителями, которую нянька уже не могла выносить. Она ушла со своим другом в самую дальнюю комнату и читала ей любимого обеими Винни-Пуха одну и ту же главу про день рождения в четырнадцатый раз. Наконец, крики стихли, и через некоторое время к ним пришел Вадим Александрович и сообщил. «Анастасия, не знаю вашего отчества, завтра к вам приедет моя помощница, и вы вместе соберете Марьяшу для переезда». У Насти в этот момент подкосились ноги, перехватило дыхание. И что-то такое страшное произошло с ее лицом, что малышка, следившая за другом каждую секунду, всхлипнула, начала ерзать и сделала шаг по направлению к любимому человеку. Вадим схватил малышку и прижал к себе. Да вы не поняли, не поняли, для переезда ко мне, ко мне. Вы с Марияшей будете жить теперь у бабушки с дедушкой, а мама с папой будут приезжать в гости, ну, когда у них время будет. С тех самых пор Вадим уже лично следил за прогрессом у девочки. И его обращение в Cognitive Pilot было подпитано надеждой на восстановление нейрофизиологических реакций поврежденного участка мозга ребенка. Первое, что пришло Дине на ум, когда она познакомилась с пуговкой, это необходимость тотально изменить мир вокруг нее для возможности забыть о боли и перетряхнуть все устоявшиеся на случившемся несчастье нейронные процессы. Малыш не способен к организованным направленным действиям. Маленький человек всегда движется по пути наименьшего сопротивления. Все, чего он не получает в действительности, он воображает. И в этом фантазийном мире, где все желания исполняются немедленно, а хорошие всегда побеждают плохих, для малыша возникает более реальный мир, чем окружающий. Фрейд рассказывал в своих дневниках об одном мальчике, которого мать наказала за шалости и лишила черешни. Этот мальчик встал на следующий день после сна и объявил, что он съел все черешни и они очень вкусные. Не получилось в реальности, но все получилось в детском сне. Размышляя таким образом, Динка предложила ввести в Пуговкину страну фантазий профессора Карлсона Политовича, который был в игровой форме на уровне базовых рефлексов проводил с Марьяшей необходимые тренинги так же, как ее любимый Карлсон, который живет на крыше, как он помогал в Стокгольме склонному к меланхолиям малышу Свантесону полноценно и весело провести детские годы. Да, конечно, все это сопровождалось электромагнитными сенсорами, заставляющими пробуждаться те или иные участки нейронных тканей. И были еще всякие специальные придумки и приспособления, но главным все-таки было другое. Главной была возможность научить мозг Марьяши реализовывать задуманное сначала воображение, а потом, соединив это с окружающей реальностью и обойдя поврежденные зоны, ввести это умение в реальную жизнь. Перед началом эксперимента Дина пригласила Владима Александровича поговорить о ходе практических занятий с ребенком, и заместитель министра приехал в тот же день. Она вспомнила, как год назад ждала два месяца аудиенции у него же, по важному для отрасли вопросу, ну и хмыкнула про себя. «Нет, никакого здравого смысла». Нет никакого служебного долга, есть только личная субъективная мотивация начинать тот или иной процесс или нет. Вот и вся наука про менеджмент. Уважаемый Вадим Александрович, мы действительно увлеклись этой задачкой и практически влюбились в вашу Марияшу всей группой. Малышка прелесть и очень старается, и мы решили пойти сразу двойным путем. Мы привезли японский аппарат по цветовому воздействию на нейрорецепторы. К сожалению, не можем его скопировать для серийного производства в России за короткий срок. Не хватает у нас компетенций в этой области. Но я хочу заметить, что данная машинка в лечебной практике только вспомогательную функцию несет. А вот основной тренинг с Марияшей будет проводить вот этот господин. И Дина включила монитор. Там, на широком подоконнике, возлежал маленький толстенький человечек неопределенного возраста. Он болтал ножками в полосатых носочках и приветливо махал рукой. Привет, друзья! Можно мне здесь на минуточку приземлиться? Рад познакомиться с дедом Вадимом. Мне, я полагаю, представляться не надо. Это Карлсон Ипполитович, пояснила Кускова, ну, который живет на крыше. Мы сейчас попросим его рассказать о методе работы с Марьяшей. Человечек приосанился, и голосом артиста Спартака Мишулина в этой роли начал говорить, расхаживая на экране туда-сюда по широченному подоконнику, за которым виднелись черепичные крыши незнакомого города. Дорогие мои слушатели, в далеком 1992 году профессор Рицолатти совершил революционное открытие, которое произвело переворот в психологии и в других науках об устройстве мозга. Были обнаружены зеркальные нейроны – специальные клетки мозга, которые активизируются, когда мы фиксируем и повторяем действия других людей. Эти клетки, как зеркало, автоматически отражают чужое поведение у нас в голове и позволяют моделировать происходящее так, как если бы мы совершали действия сами. Например, хрестоматийное и вечное из детства. «Вадимчик, ты почему уроки прогулял?» «Все прогуляли, и я прогулял». Зеркальные нейроны рассыпаны по всей коре головного мозга, поэтому при повреждении какой-то его отдельной части можно восстановить функциональность мозговой деятельности через их использование. Сегодня никто вам не скажет, где же происходит основная мозговая деятельность на самом деле. Под черепом, в позвоночном столбе или во внешнем облачном хранилище. Бехтерев, например, заявлял, разум не находится в человеческом мозге. Вот, например, вы заметили, что во многих религиях люди рисуют святых и героев с нимбом вокруг головы. Нимб – это, возможно, прием или передача энергии между человеком и ноосферой, например. И многие тысячелетия мы интуитивно это чувствуем и рисуем нимбы гением и апостолом. При построении модели для работы с детьми с диагнозом ДЦП мы сначала обратились к работам американца Уильяма Леви из Массачусетского технологического института США. Но они очень быстро вернули нас обратно в Россию к работам Бехтерева. Он первый в мире серьезно занялся вопросами общения, взаимного психического влияния людей друг на друга. Русские вообще многое в этой области сделали первыми в мире. Общение в социуме Бехтерев рассматривал в координатах таких специфических функций взаимодействия, как подражание и внушение. «Не будь подражание, писал он, — «не могло бы быть и личности, как общественной особи. А между тем подражание черпает свой главный материал из общения с себе подобными, между которыми, благодаря сотрудничеству, развивается род взаимной индукции и взаимовнушения». Он первым сформулировал понятие возбуждаемой энергии, которая возникает при массовом коллективном переживании. И он ввел такой термин, психический микроб, который впоследствии итальянцы переименовали в «зеркальные нейроны» для описания связанной алогичной коллективной реакции. Например, толпа, распаленная ярким оратором на митинге, идет громить витрины, переворачивать и поджигать автомобили. Хотя люди, толпу составляющие в большинстве своем в нормальной обстановке, позитивны и законопослушны. Выживание среди людей – задачка для крепких духом и разумом. Намного проще выстроить нормальную личную жизнь на диком необитаемом острове, чем в социуме негативно или даже агрессивно настроенных к соседям людей. Природа, размахивая эволюцией, заложила в нас древние механизмы сволочизма. Когда мы чувствуем внешнее негативное влияние или давление, на защиту встают, Нейротрансмиттеры, норадреналин – это предшественник адреналина, гормон, побуждающий к действию. Сигналом к выделению норадреналина может быть любое возмущение во внешней обстановке, любое отклонение от привычной траектории событий. Самое невинное возражение противника может запустить через лимбическую систему в виде защитной реакции блокировку рабочей памяти, чтобы затормозить рациональное мышление. Когда ваш партнер по преферансу орет на вас «вистуй, а то уйдешь в гору», он эмоционально тормозит вашу способность анализировать игру, и в 80% случаев вы объявите вист и сядете без взятки. Все это – древние как мир способы привести партнера в нерабочее состояние. Какой бы ценной ни была идея, в таком состоянии мозг не способен ее обработать. Нейроны сообщают об угрозе, даже если это безобидные выпады или примитивные факты. Для пуговки сейчас весь окружающий мир наполнен такими угрожающими телеграммами. Она не блокирует взаимодействие только с Настей, ну и со мной, с Карлсоном, который живет на крыше и в ее любимой книжке. Мы попробуем через направленную цепочку эмоциональных реакций психически раскодировать девочку и начать через позитивно мотивированное обучение пробовать восстанавливать поврежденные функции головного мозга, используя механизмы зеркальных нейронов. Но предупреждаю, мы будем обучать малышей с разными степенями поражения центральной нервной деятельности в группе. Это усилит и ускорит эффект. В этом месте Вадим жестом попросил Дину остановить программу. Она нажала несколько клавиш, и Карлсон и Политич замер с поднятой пухленькой ручкой на экране. Все понятно до последней темы с занятием в группе. Понимаете, Дина, ситуация с Марьяшей, с учетом моего положения, очень специфичная. А на группе обязательно кто-нибудь протрепится. Или нянька, или шофер, или вот этот ваш искусственный Карлсон. Обязательно. «Мне бы не хотелось никаких коллективных методик. Давайте попробуем прорваться к победе минимальным составом». «Но работа в группе — это основа терапии подобных случаев по-выгодскому. Ну, впрочем, вам видней». Дина ждала чего-то такого от господина Сабурова. «Единственное, мы параллельно будем заниматься по этим же методикам в летнем лагере для малышей с ДЦП у митрополита Дионисия. Посмотрим на динамику у Марьяши и у ребят в лагере». Вадим кивнул и поднялся, собираюсь уходить. «Дина, вы до сих пор не обозначили цену вопроса, а ведь это очень большая работа». «Вадим, во-первых, мы еще не уверены в эффективности разработанного метода. Во-вторых, благодаря этой задаче мы очень продвинулись в программировании искусственного эмоционального интеллекта в нашем основном проекте. Я скоро вам его представлю. Уверяю, вы как минимум удивитесь».